Лоха, кузнечик и гусёк стукунок решили узнать, кто из них выше прыгает. Посмотреть на такое диво собрался весь свет и ещё бог знает кто. Даже король той страны, где предполагалось столь необычное и захватывающее состязание... Мы тоже соизволили почтить Своим присутствием Нет, не так, можно сказать почтее Наличием присутствия На этом состязании И нашего величества И нашего высочества Мы королевским именем Даем вам указание Начать без То, что нам видеть хочется Вы королевским именем Даете указание Начать без То, что вам видеть хочется И занесите все это в протокол Совершенно с вами согласен занесем И не только в протокол Но и в летопись Чтобы потомки помнили о вас, Ваша мудрая, Ваша мудрая, Величество. Первый советник короля высказывался редко, но метко. За умение советовать ему даже пожаловали три ордена и четвертый на всякий случай. Газетчики поместили отчеты с портретами короля, первого советника, королевской дочери и любимого придворного пса, и даже назвали имеющие быть события. Наконец, король соизволил дать знак начинать состязание. Первый выступила блага Блоха. Блоха. Блоха. блоха! Но блоха держалась достоинством, всем своим видом подчеркивая свое исключительное положение в обществе. Ведь она привыкла иметь дело с людьми, а это что-нибудь да значит. Как это лестно, быть блохою, высоким званием я горда. Песни троните Тогда Блоха Блоха Блоха Нужны мы Котам Людям Нам плохом Горе не Сейчас мы Состяза В Лаха! Ха-ха-ха-ха! В Лаха! На все случаи жизни королевская дочь имела в запасе два слова. Ах и ох. зато произносила их так разнообразно, что королевские историки и списывали целые тома, пытаясь разгадать их смысл. Тем временем, звонко щелкая шпорами, в зеленом мундире появился на арене правый кузнеч. Раз, правой! Обратно правой, правой! Раз, правой! И снова правой, правой! Налево, направо, но только вперед! Затянем потуже в на ондире Послушайте, что вам кузнечик споет Кузнечики прыгают дальше всех Кузнечики прыгают выше всех Кузнечики прыгают лучше всех В мире правой, обратно правой, правой Раз, два, правой, и снова правой, правой Все дело, все дело в огромном скачке Кузнечик одержит победу в турнире. Ведь знают и птицы, и рыба в риге. Кузнечики прыгают дальше всех. Кузнечики прыгают выше всех. Кузнечики прыгают лучше всех. В мире правой, обратно правой, правой. Стоп! Только и смогла произнести королевская дочь. Зато так выразительно, что историки кинулись наперебой истолковывать, что бы это могло значить. Ага. вот и третий спортсмен, гусёк-скакунок. начинает. Но что это? Гусёк-скакунок молчит? У публики возникли на этот счёт веские предположения. сказала королевская дочь, а придворные историки принялись тут же спорить. Одни утверждали, что наследница разочарована, другие, что напротив, заинтригована. Совершенно с вами согласен. У него пророческий дар, ваше величество. Промолвил первый советник и пояснил. По его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима. А этого нельзя узнать даже по спине самого составителя календаря. Придворный пёс обнюхал гуська-скокунка и заключил. Во всяком случае, он из хорошего семейства. Не зазря же прыгать таким персонам. Я выдам свою дочь за того, кто выше прыгнет. Да здравствует мудрый король! Да мудрый король! Итак, состязание начинается! Первой к стартовой линии выходит блоха. Внимание! Блоха прыгнул так молниеносно... то тут же пропал из виду. И потому все решили, что она и вовсе не прыгала. Совершенно с вами согласен. <хе -хе -хе> а может быть, она пристроилась в складках платьев придворных дам? Во всяком случае, придворного пса пустили по следу. Тем временем, исходную позицию занял кузнечик, подобрав свои длинные ноги. Прощай, принцесса! Я вернусь в Вот кузнечик смахнул шляпой, послал воздушный поцелуй королевской дочери и взлетел. Он быстро удалялся, стал еле заметной точкой, еще меньше, еще. И почти совсем исчез в машине. Но что это? С огромной, прямо скажем, космической скоростью какое-то небесное тело приближается к земле. Еще ближе, еще, еще. Вот космическое тело приняло размеры кузнечика, а вот космическое тело приняло размеры кузнечика, и благополучно приземлилась прямо на нос короля. Фи. фи, фи, фи Гадкое это. <связь> <связь> <связь> Вместе с королевской дочерью Историки вынесли свой беспощадный приговор. Вычеркнули из протокола. Бедный кузнечик! С ним было все кончено. Остался последний прыгун. Все взоры теперь обращены к нему. Что же он не прыгай Может быть, он и вовсе не умеет. С вами согласен, но Тише, тише Не мешайте ему думать Каждый шаг, тем более прыжок Нужно прежде отмерить Семь раз отмерь Один раз прыгни Только бы ему не сделалось дурно Прыг О -о -о. И гусек-скакунок Маленьким косым прыжком очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамеечке. Первым пришёл в себя первый советник короля. О! Этот прыжок непременно войдёт в историю. Допрыгнуть до нашей дочери, в этом э, вся суть. Нет, не так. Можно сказать точнее, наличием присутствия на этом состязании и нашего величества, и нашего высочества мы королевским именем даем вам указание кстати мужем нашей дочери. Нам вас поздравить хочется. с их имени дойдут указания нам вас поздравить хочется. хочется совершенно с вами согласен и гуську с досталась королевская дочь а что же былаха и кузнечик им ничего не оставалось, как жаловаться на свою судьбу и на то, что на этом свете нет справедливости Я проиграла А как грустно Я проиграла вот печаль Здесь ни чему Моё искусство На самому А Как жаль Налево, направо, но только вперед. Затянем под ту же ремни на мундире Послушайте, что вам кузнечик споет Кузнечики прыгают ближе всех Кузнечики прыгают ниже всех Кузнечики прыгают хуже всех В мире, в мире Принцессе на колени угодись Особого умения не надо Пришла, пришла пора нам уходить Допрыгались И вот она награда